Глава 15. Аргентина, Гена. Аргентина, вы не можете уйти, пока шеф на работе. Выдыхает Ирина, глядя, как я иду к двери, подхватив уродскую сумочку. Черт, ненавижу дешевые аксессуары, и чертовы туфли, которые мне купил этот нахальный бабуин, явно в издевку. Могу? По Гзоту я имею право покинуть рабочее место по завершении рабочего дня сразу же, как только в рельсу ударили и свободно. У меня есть и личные дела, так что Иван Ильич будет недоволен. Ну, пусть свое недовольство засунет, бурчу я, ухватившись пальцами за дверную ручку. Куда? Вы не договорили, Аргентина Дмитриевна. Я замираю на месте, пытаясь вдохнуть сгустившийся до состояния киселя воздух. Голос Демьянова насмешливый и злой. Откуда он взялся? Как черт из табакерки, хотя он черт и есть, глумливый, насмешливый и беспардонный что о да позорище звучу как ивашка из мультика только осталось еще запеть что нибудь протяжное и превратиться в козленочка куда в этом сказали мне засунуть мое мнение в надо брать себя в руки надо просто сейчас гордо уйти высоко подняв к потолку нос ему ведь интересно я вижу а в моем деле это главное заинтересовать настолько чтобы жертва не могла соскочить с крючка Но этот пескарь слишком премудрый, хитрый и осторожный, и смотрит он на меня сейчас слишком серьезно, хотя в голосе звучит насмешка. И эта его серьезность очень неприятный знак. Хотя, может, я уже параною. Слушайте, Иван Ильич, я и так переработала сегодня, учитывая то, что вы ночевали на моем диване. Ха, глаза Ирины становятся похожи на две плошки, как у собаки из огнева. Прекрасно. Теперь еще и сплетен не избежать великому и ужасному пока все идет по плану, которого у меня и нет толком. Я дура. И вы мне еще должны за ужин, и постой. Я купил тебе туфли. Думаю, частично покрыл твои невероятные расходы на моё содержание. Хмыкает Демьянов, как то молниеносно оказавшись совсем рядом. Вот только же стоял в другом конце приёмной. А теперь, теперь... И кроме того, ты меня не помыла вчера, бабка-ёшка. А это не порядок. Не все ты выполнила ритуалы. Простите, ванна была занята. Фырчу я вредно, вцепившись в дверную ручку, как в последний оплот нормальности. Да и вы бы в ней не поместились. «Слушайте, правда, мне нужно успеть в больницу, а до этого купить кучу всего. Можно я пойду?» О, боже мой! Просящие интонации в моем голосе ужасающие убогие. Это бровь его ползущая вверх. «Надо же, я его озадачила, или что?» Смотрит на меня, как ящер на муху, будто раздумывая проглотить меня, не жуя, или перемолоть в кашу. Вы свободны, Аргентина Дмитриевна. Завтра, будьте любезны, явиться вовремя. И еще, Он шепчет мне прямо в ухо, опаляя огнем дыхания. Надо же, у меня ноги слабнут. Вот это уже совсем не к черту ощущение. Это он жертва, он, не я. Надо бы почаще себе напоминать этот постулат. Пюрешка с котлеткой была огонь. Подливки к ней не хватало, как в школьной столовой, помните? Да, вот и славно. Всегда так говорит Тина. Под кожу проникает его шепот, разрядами электрическими, иглами раскаленными. Всегда говорит да. Мне нравится. Кашляет где-то вне этого мира Ирина. Черт, я и забыла, что тут еще кто-то есть. Я его недооценила. Демьянов не просто опасен. Не хищник зубастый, примитивный. Он антихрист воплоти. Открываю рот, чтобы... Аргентина Дмитриевна, я помню. Хохот Ивана Ильича громоподобный сносит, словно взрывной волной, всю спесь с меня. Зануда ты. Дай зайди в бухгалтерию. Я распорядился дать тебе аванс. Купи костюм нормальный. Созерцание в своей приемной бабы в костюме какашки я не выдержу больше одного дня. Умоляю, выбери какой-нибудь нейтральный цвет, Отлично от всех производных коричневого. «Сами вы!» — шеплю я, загибаясь от бессильной злобы. «Еще никто из моих клиентов не выбешивал меня так, как этот нахальный огромный мерзавец. Я в курсе. Мне многие говорят, что я красавчик, но характером не пироженка. А вы не пироженка внешне, особенно в этой уродской тряпке, свободно». Он щурит глаза. Рычит, как дикий кот, и пространство вибрирует. И я пулей вылетаю за дверь. Да что происходит вообще? Это же я должна доминировать и властвовать. Это же я! На улице не холодно, но меня бьет крупная дрожь. Да твою же мать! Я совсем забыла про аванс. А с другой стороны, пусть считает меня дурой с принципами. Пусть думает, что я лучше с голоду сдохну, но не продамся. Пробегаю мимо магазина одежды. Такой дешевой, что аж тело чесаться начинает. Интересно, как это убожество оказалось в витрине? Магазин находится в самом центре. В центре и некуда. Почему тут не бутик, а вот это вот? Ладно, вопрос риторический. Как раз то, что мне надо, висит за сияющим стеклом. Ужасающее нечто, от которого у меня начинается мигрень. Нечто цвета атомного взрыва. И блузочка. Так, костюм. Костюм ему мой не понравился. Цвет? Ну, держись, господин Демьянов. Выхожу из магазина спустя 10 минут. А нечто оказалось безумно дорогим. Я даже на блузочку пожлобилась. Куплю где-нибудь в подземном переходе. На душе сразу становится веселее, когда я представляю, какая морда будет завтра у моего начальника, когда он увидит меня в новом луке. Теперь аптека, супермаркеты... Дел куча. Занести домой обновку, переодеться в еще более убогие тряпки, Нацепить на себя монашескую юбку в пол и кофту, вязаную, растянутую, а будь тапки прощай, молодость. Наверняка меня по суту палаты Динки. Можно не ходить к гадалке. Поэтому нужно выглядеть максимально не похожей на тину. Убогая серая мышь Гена смотрит на меня из мутного зеркала съемной квартиры. Такая страшная, что меня аж само передергивает. А ведь я и была такой, стала такой, когда Мишка подмял меня под себя. Запрещал краситься. Покупал тряпки на свой вкус, чтобы превратить меня в то, что я сейчас вижу в волшебном стекле. А я слушалась его. Почему? Потому что привыкла быть всем и всегда идеальной жертвой. Больше я этого не допущу. Я не жертва. Я охотница. Амазонка. Тьфу ты, черт! Чуть не упала, запнувшись об юбку. Подхватила пакеты, набитые пеленками одноразовыми и прочим больничным барахлом. Нескончаемый день, который и закончится, скорее всего, дурно. Лезу ведь в самое пекло, но бросить Динку не могу.